В Последнее время дом к передатчику что-то не подходит, все больше Ю-Ю Серинг из инженерного отдела. Прежде они с Ю-Ю частенько проводили свободное время вместе, и он его даже другом считал. Но теперь больше никому доверять нельзя. А кроме того, Ю-Ю тоже из Азиев. Как подумаешь, странно получается, что их столько уцелело после центровильской бойни. Из тех, с кем он разговаривал, не Азии, только Гуссы. Здесь на Яве 55 верных ребят, оставшихся после реорганизации. Почти все Евроафры, вроде него самого, но еще Афры и Афраазии. Но чистых Азиев ни единого. Что не говори о крови, она сказывается. Если у тебя в живых нет настоящей крови, как ни крути человек, ты неполноценный.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 Беда только в том, что такие в конце концов сами становятся покорными. И тут Дэвидсон испытал подлинное душевное потрясение, вдруг сообразив, что вертолетов ему опасаться нечего. Донг, Теринг, Госсы, даже Бентон трусят послать их. Пискуны приказали, чтобы люди не смели пользоваться вертолетами за пределами своей резервации, и они подчинились. Черт! его чуть наизнанку не вывернула пора действовать они и так уже почти две недели прождали неведомо чего оборону лагеря он наладил частокол укрепили и довели до такой высоты что ни одна зеленая мартышка через него не перелезет